Оба, и священник, и цирюльник, были крайне изумлены всем тем, что рассказал Санчо Пансо. И хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихот и о том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли не изумляться снова. Они попросили Санчо Панса показать им письмо, которое он вез сеньоре Дульсине Дульсинеей Санчо сказал им, что письмо это написано в записной книжечке, и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо, и он перепишет его сам, отличнейшим почерком. Санчепанса сунул сосунул руку за пазуху, отыскивая записную книжечку. Но не нашел ее и не мог бы найти, если бы искал до сегодняшнего дня, так как она осталась... У Дон Кихота, который не отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо побледнел, как смерть, и стал поспешно ощупывать себе все тело. Окончательно убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил себя обеими руками за бороду и вырвал чуть не половину ее, а затем быстро и, не останавливаясь, нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у него брызнула кровь. Увидав это, священник и спросили его, что такое случилось с ним, что он так жестоко себя казнит. — Что случилось? — воскликнул Санчо. — Случилось то, что в один миг я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка. — Как так? — спросил цирюльник. — Я потерял записную книжку, — ответил Санчо, где было письмо к Дульсинее, а также осигновка, подписанная моим господином, в которой он приказывал своей племяннице выдать мне трех хаслят из числа четырех или пяти, бывших у него дома. И затем Санчо рассказал о пропаже Серого. Священник утешил его, говоря, что как только он найдет Дон Кихота, то позаботится, чтобы он восстановил осигновку и написал еще раз вексель, но на листе бумаги, как это принято, и в обычае, потому что векселя, написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал, что если так то потери письма к Дульсине не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть, и они с его слов могут записать его когда и где угодно. — Так перескажи его нам, Санчо, — предложил цирюльник, — а потом мы его запишем. Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо, переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо и, обкусав себе половину ногтя на одном пальце и, продержав достаточно долго в ожидании двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал, «Клянусь богом, сеньор Лесенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из письма, хотя оно начиналось так. Возвышенная и ограниченная сеньора». «Верно, там ни слово «ограниченная», — заметил цирюльник, — а неограниченная или властительная сеньора. — Так оно и есть, — согласился Санчо. Потом, если не ошибаюсь, следовало лишенный сна и раненый целует руки вашей милости неблагодарная и безвестная красота. И я не знаю, что он еще там говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей и он в таком же роде продолжал, пока не кончил словами. «Твой до да гроба рыцарь печального образа!» Немало забавило священника и цирюльника прекрасная память Санче Панса, и очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо, чтобы и они могли запомнить его наизусть и в свое время записать. «Три раза» — повторил Санче письмо, и столько же раз — повторил три тысячи других нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним в этом постоялом дворе, в которое ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им также, что его господин, лишь только он принесет ему благосклонный ответ от сеньоры Дульсиней Табуской отче же примет все меры, чтобы сделаться императором или, по меньшей мере, монархом. Они так между собой условились. Сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость и силу руки его. Когда все это случится, его господин будет королем, он женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, иначе быть не может». И в жены он даст ему одну из девушек императрицы, наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков, которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в котором он находился, рассудив, что так как совесть его от этого немало не пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них Будет забавнее слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением времени его господин, как он говорит, сделается императором или, по меньшей мере, архиепископом или другим столь же почетным сановником. На это Санчо ответил «Сеньоры». Если бы судьба повернула дело так, что господину моему пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, хотелось бы мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать своих оруженосцев? — Они награждают их, — ответил священник, — каким-нибудь богатым приходом, — или же местом Ризничего с хорошим годовым окладом, не считая пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же. «Но для этого, — ответил Санчо, — нужно, чтобы оруженосец архиепископа не был женат или, по крайней мере, умел бы прислуживать за обедней. Если же это так, горе мне несчастному, потому что я и женат, и не знаю первые буквы азбуки». Что станется со мной, если моему господину вдруг вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в обычае у странствующих рыцарей? — Не тревожься, Санчо, друг, — сказал царюльник. Мы попросим вашего господина, посоветуем ему и даже поставим на вид, как вопрос совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом. Да ему это и будет легче, по той причине, что у него больше храбрости, чем учености. «Так оно и мне казалось», — ответил Санчо. «Хотя могу сказать, что господин мой искусен во всем. Я ж с своей стороны думаю вот что делать. Просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей». «Вы говорите, как умный человек», — сказал священник, «и будете поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего подумать, Как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую он, по вашим словам, совершает? А чтобы обсудить способ, как это сделать, и поесть, потому что уже пора, хорошо было бы зайти нам на постоялый двор. Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь и потом объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти. Но он просил их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего. Также и ячменя для росинанты. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного спустя церюльник принес ему поесть. Затем после того, как они долго обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику пришла в голову мысль вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их намерению. Он сказал церюльнику что придумал вот что. Сам он переоденется странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет, изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки, попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь, не может отказать. Милость же, о которой... Он попросит его будет заключаться в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем. В то же время она попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску и не расспрашивала ее деле, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным обидчиком. Священник немало не сомневался, что Дон Кихот согласится исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и таким образом им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его умопомешательства.